По берегам морей и многих пресных вод, во всех частях света, живут птицы из семейства чайковых, ларидая которых насчитывается до 150 видов. Они отличаются плотным туловищем, короткой шеей, довольно длинным с острыми краями несколько плоским прямым клювом, перепонкой между пальцами и острыми крыльями. Оперение густое. Мягкая и однообразно окрашенная. Крачки, стерниная. Лучшие летуны и нырки всего семейства. Это средних размеров или маленькие птицы, в оперении которых преобладают черный, серый и белый цвета. Они водятся во всех поясах земного шара, держатся вблизи моря или пресной воды и кочуют по берегам. Все крачки отличаются беспокойным подвижным нравом и беспрерывно деятельны от восхода солнца до его заката. Пищу их составляют главным образом рыбы и насекомые. Но крупные виды едят и маленьких млекопитающих, присмыкающихся и гадов, а мелкие – червей и морских животных. Чтобы схватить добычу, они носятся низко над водой и когда заметят животное, то парят над ним несколько секунд, а затем внезапно опускаются в воду и схватывают клювом. Незадолго до кладки крачки собираются на место гнездования ежегодно в одной и той же местности. Обыкновенно каждый вид гнездится в большом количестве, реже каждая пара поодиночке. Как представителя, Опишем крачку-чеграву или красноносую мартышку Стерна-Каспия. Нижняя часть ее тела и передняя часть спины блестяще белого цвета, плечи голубоватые. Родина ее считают Среднюю Азию и Юг Европы. Ее чаще всего видишь летающей над водой с опущенной головой на которой очень выделяется блестящий красный клюв. Науман, посетивший гнездовья этих птиц, описывает его следующим образом. Яйца лежат на голом песке, в небольшом углублении, вырытом птицами вблизи воды. В одном гнезде чаще всего находят два яйца, реже три, сходные с яйцами домашних уток у них несколько раз отнимают яйца и дозволяют насиживать только за 8-14 дней до Иванового дня. Для него личи грава не годится, так как сильно скучает и неохотно питается мертвыми рыбами. Из других относящихся сюда видов упомянем обыкновенную крачку, хуронду водящуюся в Европе, Азии и Северной Америке, и малую крачку Минута, самую мелкую из всех крачек, живущую в Европе, Азии, Африке и Америке. Обе птицы мало отличаются по образу жизни от вышеописанного вида. В особый род отделяют болотных крачек. Хидрочелидон. Из представителей его назовем черную крачку Нигра, с бархатисто-черными головой, грудью и брюшком, при остальном оперении – серым. Светлокрылую крачку – леокопета, бархатисто-черную светло-серыми крыльями и беложскую крачку – хибрида, крупнейший вид всего рода, окрашенную в черный цвет, кроме серых брюшка и верхней части спины. Родиной всех названных видов – можно считать умеренный пояс как старого, так и нового света. Многие крачки, водящиеся в других частях света, отличаются от вышеописанных по образу жизни. Прежде всего мы остановимся на шелковистой крачке, Джичис альба, стройной птице с длинным, тонким, заметно загнутым вверх клювом. Оперение мягкое, серебристо-белого цвета с шелковым блеском. Эта красивая крачка живет в Великом и Индийском океанах и встречается исключительно между тропиками. Она выбирает для отдыха преимущественно дремучие леса небольших островов и искусно летает между деревьями, красиво выделяясь своей белизной среди зеленого леса, Свое единственное яйцо она кладет на ветвях деревьев в небольших углублениях, откуда оно нередко сносится ветром. Ножи клювы спиная Ночные птицы, отличающиеся особым строением клюва, нижняя челюсть которого гораздо длиннее верхней, и обе так сплющены с боков, что напоминают ножницы. Сюда относится низкий ножеклюв Рхинчопс флаварострис, водящийся в Египте в долинах реки Нила. Чайки лариная составляют резко ограниченное подсемейство, отличаются плотным, но стройным телом и очень разнообразными размерами, так как мелкие виды не превышают галки, а крупные соперничают величиной с орлом. Клюв средней длины, сильно сжатый с боков и образует на конце отлогой крючок, ноги средней величины с перепонками между тремя передними пальцами, крылья широкие и длинные, хвост широкий и не длинный, прямо обрезанный на конце. Кроющие перья очень густые, а на брюшке и груди даже похожи на мех. Окраска оперения обыкновенно светлая и однообразная, но различная по временам года и возрасту. Чайки, число видов которых доходит до 80, расселены по всем частям света и держатся у берега морей, изредка отлетая далеко от земли. Для моряка чайки являются вернейшими предвестниками близкого берега, следуя по течению больших рек. Они перелетают часто и во внутренние районы. Среди чаек одни принадлежат к перелетным птицам, другие к кочевым. Пищу их составляют рыбы и всякие другие мелкие морские животные. Многие усердно охотятся и за насекомыми, и эти то последние перелетные птицы. При отыскивании пищи они обнаруживают тоже разнообразие приемов, которые мы замечаем у ворон, но гораздо жаднее и прожорливее их и кажутся положительно ненасытными. По внешности чайки привлекательные птицы, отличающиеся изящными движениями и красивой гордой осанкой, ходят они довольно скоро, плавают лучше большей части других птиц этого отряда и продолжительно и легко летают. В нырянии Они также довольно искусны. Зато голос их не может быть назван приятным, так как состоит из громких, каркающих и трескучих звуков. Чайки – умные и понятливые птицы, замечающие все происходящее кругом их и умеющие сообразоваться с разными обстоятельствами. Они храбры и смело вступают в бой с другими животными. Друг с другом живут довольно мирно, но завистливы и недоверчивы, так что всякая дружба забывается, если дело доходит до дележа добычи. К людям чайки относятся недоверчиво, но часто появляются вблизи человеческого жилья, посещают гавани, кружатся стаями около кораблей, так как птицы эти хорошо знают, что вблизи людей можно найти отбросы, которые они используют для еды. Обиженная или раненная чайка сообщает о своем несчастье всем подругам, и между ними всегда господствует самое трогательное единодушие, когда дело доходит до того, чтобы сообща встретить опасность. Поэтому хищные птицы часто должны оставить то место, где водятся чайки, так как не в состоянии бороться с соединенными силами целой стаи этих отважных птиц, Ко времени гнездования все чайки, которые обыкновенно встречаются и поодиночке, всегда собираются в обширные стаи, возрастающие иногда до несметной толпы. Гнезда устраиваются различно, смотря по местности. Где есть подходящие материалы, там гнездо выстилается водорослями и лишаями. В противном случае гнездо устраивается без всякой подстилки. Кладка состоит из двух-четырех крупных яиц правильной формы, насиживаемых обоими родителями поочередно. Самец и самка выказывают нежную привязанность к своему потомству и подвергают себя самой большой опасности, если птенцам угрожают. В северных странах чаек считают весьма полезными птицами. Яйца их являются доходной статьей у норвежских помещиков. Их охотно едят местные жители и в большом числе пересылают и в другие страны. Перья чаек в известной степени способны заменить гагачий или гусиный пух. Мясо их употребляется в пищу жителями Исландии и Гельголанда. Во многих странах ежегодно устраиваются на этих птиц большие охоты. Достаточно бросить вверх белый платок, чтобы приманить чайку и лишь только убита одна, то этим самым привлекаются и другие. В неволе чаек держать нетрудно, но кормление их обходится довольно дорого, так как необходимо доставлять им в изобилии рыбную или мясную пищу. Большую часть крупных видов этого подсемейства называют настоящими чайками. Ларус – одна из самых крупных чаек, большая полярная чайка. Глаукус. Ее спина и большие маховые перья нежного серого цвета, вся остальная часть тела белого. Малая полярная чайка Леокаптерус обладает меньшими размерами. Серебристая чайка Аргентатус отличается от двух предыдущих темно-синим цветом верхней части спины. Все три вида населяют крайний север Старого и отчасти Нового Света и встречаются во время зимнего перелета на всех берегах Европы, не исключая и Средиземного и Черного морей. Между чайками с темным оперением верхней стороны тела первое место принадлежит большой морской чайке – Маринус, живущий между 60-й и 70-й параллелями северной широты и питающийся живыми или мертвыми рыбами разной величины. Ее голова, шея, затылок, часть спины, хвост и вся нижняя сторона тела ослепительно белая, верхняя часть спины и крылья голубовато бурые У черноголового хохотуна и читиаэтус, голова матово-черная, Средняя часть спины, надхвостье, хвост, маховые перья и нижняя часть тела белая. Чайка эта гнездится в каспийской низменности. Гораздо более чем два вышеупомянутых вида распространена обыкновенная чайка – ридибиндус. Она гнездится в широком поясе между 30 и 60 градусами северной широты и обыкновенно во всех пресных водах Европы, Азии и Америки. Ее главную пищу составляют насекомые или маленькие рыбы. Однако она поедает иногда их мышей и отваживается даже нападать на довольно крупных животных. В конце апреля наступает пора гнездования, которое у них происходит сообща. Чайки собираются для этого в большие общества, состоящие из сотен и тысяч птиц, которые как можно ближе теснятся друг к другу на маленьком пространстве. В неволе чайки эти, особенно если они пойманы молодыми, довольно приятны. Во всем остальном птицы эти вполне подходят под данное выше описание их семейства. Белая чайка. Гавия альба. Представительница рода того же имени отличается стройным телосложением, длинными крыльями и хвостом, короткими ногами и совершенно белым оперением. Только на крыльях иногда бывает розовый отлив. Она водится на далеком севере земного шара, встречается на Шпицбергене и в Гренландии, но в Исландии уже не живет. Как и все птицы Крайнего Севера, Она очень глупа. Ее нетрудно поймать прямо руками, так как она совершенно незнакома с коварством людей. Если, говорит Голбель, привязать кусок жира на веревочку и бросить его в воду, то можно очень близко приманить к себе птицу и без труда схватить ее руками. Один гренландец рассказывал мне, что приманил принесенную им чайку, высунув язык и шевеля им, Птица подлетела так близко, что он ударил ее веслом. По словам Мартенса, птица эта никогда не садится на воду, а всегда сидит на краю льдин. Вместе с боревестниками белые чайки, в большом количестве, прилетают туда, где потрошат маржа или тюленя. Вблизи этих случайных боен они кружатся по воздуху и сидят невдалеке, Причем они так смелы, что их можно приманить на близкое расстояние кусками жира. Главнейшая пища их, однако, по наблюдению мореплавателей, состоит из помета тюленей и моржей. Они подолгу сидят на льду возле тех отверстий, где должны показаться тюлени, и глубокомысленно смотрят в воду, ожидая корма. Можно подумать, что они заняты обсуждением Бог весть каких важных вопросов, и отсюда-то происходит данное им прозвище «советник». Гнезда свои белые чайки устраивают в углублениях и трещинах скалы и кладут в них по одному яйцу. «Кто не видел горы, занятой маевками, — говорит Голбель, — тот не может составить себе представление о красоте этих птиц и об их несметном количестве». Такую птичу гору лучше всего сравнить с огромней голубятней, населенной миллионами одинаково окрашенных птиц. Гора Инуя тут, в Гренландии, длиной в четверть мили, вся населена чайками, причем птицы эти живут там на такой высоте, что самые верхние из них кажутся маленькими белыми точками. Вблизи Капа я имел случай убедиться в справедливости этих слов. Я видел перед собой огромную стену, напоминающую исполинскую грифельную доску, усеянную миллионами белых точек. После выстрела эти точки отделились от темного фона, оживились, превратились в белоснежных птиц и в течение нескольких минут таким сильным потоком спустились на море, что казалось, будто началась снежная метель, и с неба падают гигантские снежные хлопья. Все видимое пространство моря наполнилось птицами, а между тем стена казалась покрытой прежним числом белых точек. Маевка или трехпалая чайка, риса-тридактиля, является представительницей особого рода риса, характеризующегося недоразвитием заднего пальца ног оперение ее на голове, задней части спины, хвосте и нижней части тела ослепительно белая, верхняя часть спины серовато-голубая, маховые перья беловато-серые. Она принадлежит к птицам Крайнего Севера, но зимой покидает Ледовитый Океан и довольно далеко залетает на юг. Внутри материка ее можно чаще встретить, нежели других чаек, так как она, следуя течению рек, часто залетает вглубь страны. По образу жизни и привычкам она мало чем отличается от своих более крупных родичей. Каким образом небольшое пространство моря может прокормить миллионы этих птиц, нам совершенно непонятно. Мы знаем только, что они питаются рыбами, но, вероятно, существуют еще и другие способы их пропитания, так как едва ли одни рыбы могли бы поддержать существование такой огромной массы птиц. Все птичьи горы состоят из террас или карнизов с многочисленными углублениями и выступами. Птицы пользуются для гнездования каждым свободным местом, и вся гора от подошвы до вершины густо усеяна их гнездами. Последние состоят главным образом из водорослей, но с течением времени вокруг них образуются высокие стенки из помета. Каждая пара заботится о собственном потомстве, но трудно понять, каким образом птица находит свое гнездо среди тысяч других и узнает свою сожительницу. Поморники, стеркорориенае, составляют отдельное подсемейство, хотя в главных чертах похожи на чаек. Характерным отличием их служит толстый, относительно короткий клюв, кончик верхней челюсти которого загнут сильным крючком. Все семь относящихся сюда видов живут в холодном северном поясе земли, обыкновенно на море, а в период гнездования в тундре, на островах и берегах. Большой поморник Стеркокриус катархактес может считаться самым заметным видом этого подсемейства и по величине равен крупному ворону. Его оперение серовато бурое с красноватыми и бледно-серыми продольными полосами. Родина его считают пояс между 60 градусом северной широты и 70 градусом северной широты. По образу жизни птица эта походит на крупных чаек, но отличается от них большим проворством, разнообразием и ловкостью своих движений. В смелости, хищности и неуживчивости он превосходит всех других хищных птиц. Это самый опасный морской хищник, который не водит дружбы ни с какими другими птицами. Притом он так силен и смел, что самые большие морские птицы боязливо избегают его. Он постоянно голоден, необыкновенно прожорлив и, по-видимому, летает только для того, чтобы охотиться. Пока вблизи его нет других птиц, он вынужден сам искать себе пищи, бросается в воду за рыбами, ищет на берегу морских животных, выброшенных волнами. Но едва только он заметит издали другую плотоядную птицу, то зорко следит за ней, ожидает, чтобы она поймала добычу, и тогда начинает преследовать ее с такой наглостью, что та поневоле должна выплюнуть пойманную добычу, которая тотчас же поступает в рот другого хищника, поморника. Часто случается, что он схватывает и самую птицу. Наблюдали, например, как он нападал на чаек, убивал, разрывал их на части и съедал по кускам. Мертвые и больные птицы, плавающие по морю, постоянно становится его добычей. На птичьих горах он беспрестанно грабит гнезда и относит яйца и птенцов своим собственным детенышам. Несчастная мать с жалобным криком летит за поморником, в клюве которого корчится ее птенец. Но никто не осмеливается нападать на этого опасного хищника. Сила его заключается в его клюве, и длинных крепких когтях, которые при нахальстве и смелости их обладателя делают поморника настоящим бичом птиц, живущих на общем гнездовье. В июне месяце поморники кладут своих два грязно-зеленых яйца в небольшое углубление на склоне горы, которое заменяет ему гнездо. Самец и самка попеременно насиживают яйца и храбро бросаются на всякого, кто приблизится к гнезду, будь то собака или человек. Они даже нередко ранят человека в голову, и жители Ферарских островов вынуждены защищать голову острым ножиком, прикрепленным к шапке стоймя, на которых птица натыкается при нападении. Из других видов того же рода назовем длиннохвостого поморника «параситикус» который немного меньше и стройнее вышеописанного и отличается от него сильно удлиненными хвостовыми перьями. Это довольно обыкновенная птица, широко распространенная в Северных морях, между прочим, и в Белом море.